Настурция большая В научной медицине настурция с лечебной целью пока не применяется. Однако народная медицина не отвергает это красивое однолетнее растение. Оно теплолюбивое, предпочитает влажную и рыхлую почву. Культирует настурцию у нас как декоративное растение. Она имеет голый ветвистый стебель, немного вьющийся, длиной 30-200 сантиметров. Листья очередные, расположены на длинных черешках. Цветки оранжевые с красными полосками. Чашечка красноватая, пятираздельная, с пятью лепестками. Плод имеет три односемянных плодика. Незрелые плоды обладают острым вкусом, напоминающим вкус цветочных почек с каперсового куста, употребляемых как пряность. Но ценят не только вкусовые качества на Турции, а ее противоцинговые свойства, ведь в плодах содержится много витамина С. Большой знаток народной медицины Попов указывает, что с лечебной целью используются цветки, листья и плоды Настурции как средство от цинги и от камней в мочевом пузыре. Отваром цветков с медом дети полоскают рот при молочнице. Цветки настурции в народной медицине применяются также при болезнях сердца. гипертонии. Из травы и цветков настурции готовят отвар в соотношении 1 к 10, пьют по 2-3 столовые ложки 3-4 раза в день. В последние годы научная медицина тоже стала проявлять интерес к этому растению. Так были исследованы четыре фракции эфирных масел настурции. Как пишет профессор Турова, выявлено, что одна из этих фракций, тропиолин, усиливает сокращение сердца и увеличивает кровоток через коронарные артерии. Тропиолин применяли при лечении больных с хронической коронарной недостаточностью, обусловленной атеросклерозом. Это вело к более редким приступам стенокардии у них и улучшению самочувствия. Однако лечебные эффекты настурции изучены еще недостаточно. Возможно, в ближайшем будущем из нее будут получены весьма действенные фармакологические препараты. Отвар из листьев и цветков настурции с успехом применялся нами при лечении мочекаменной болезни. Я вспоминаю 80-летнего деда Никиту, у которого были обнаружены камни в мочевом пузыре. Операцию ему было бы трудно выдержать, вот и решил он лечиться по народному рецепту. Здоровье его с тех пор, как начал пить отвар цветков и листьев настурции, стало лучше».